Глава 22 На следующее утро перед заключенными, как и обычно, произносились агитационные речи. На этот раз говорили Стариков и Лысухин, так распорядился майор Литки. Ради такого случая он самолично прибыл на утренний развод, стал в стороне и с отсутствующим видом принялся наблюдать за традиционным действом. Было непонятно, для чего Литки совершил такой демарш, То ли он в чем-то подозревал Старикова и Лысухина, то ли руководствовался какими-то другими соображениями, то ли просто решил развлечься. Но факт оставался фактом. Вот понурый строй узников, вот перед строем Лысухин и Стариков, а вот в стороне с непроницаемым лицом майор Литки. Первым перед заключенными говорил Стариков. Говорил он в общем и целом то же самое, что много раз говорили до него и другие агитаторы. Но что он еще мог сказать, коль все уже было оговорено и переговорено? Затем речь произнес Лысухин. Он был краток. «Братва», — сказал он, — «не желаю я произносить перед вами никаких речей. Для чего они, речи, коль вы и сами все понимаете? А если понимаете, то делайте выбор. А выбор такой». «Или вы загнётесь в этом лагере, или ещё малость повоюете против нашего заклятого врага. Но ну, а кто он, этот враг? Мне вам объяснять не нужно. Вы и без меня это знаете. Вот и всё, что я хотел вам сказать». Речь, которую произнёс Лысухин, была обтекаема и многосмысленна, и всяк мог оценить её по-своему. По этой самой причине произнесённые Лысухиным слова были рискованы и опасны, А вдруг, к примеру, тот же майор Литки учует в этой речи нечто крамольное? Мало ли, кого Лысухин мог назвать заклятым врагом, но все обошлось. То ли майор плохо знал русский язык и по этой причине не уловил истинный потаенный смысл слов, сказанных Лысухиным, то ли он принял их за чистую монету, то ли он вовсе не слушал Лысухина». Но после произнесенной Лысухиным краткой речи майор Литке даже не пошевелился и не подал охранявшим узников солдатам никакого знака. Зато в рядах заключенных произошло оживление. Многие узники подняли головы, в старою послышались голоса, задняя шеренга стала напирать на переднюю. Солдаты насторожились, майор Литке поднял голову. Из строя один за другим стали выходить заключенные. Это были желающие записаться в каратели или диверсанты. Тех, кто вышел, было довольно-таки много. Никак не меньше 50 человек. При виде такого количества добровольцев Литки даже сдвинулся с места. «Вот это молодцы!» — бодрым голосом произнес Лысухин. «Правильный поступок. Ну а что же остальные, а, братва? Понимаю, вам надо подумать и решиться. Что ж, думайте. Время у вас еще есть». Майор Литки отдал распоряжение... Солдаты подошли к вышедшим из строя узникам, отделили их от остальных заключенных и увели. Старикову и Лысухину майор велел быть у него через пятнадцать минут. «Слушаюсь», — ответил за себя и за Старикова Лысухин, — «непременно будем». Удивительно, но сегодня рядом с Лысухиным и Стариковым не было вооруженных солдат. Смершевцы сейчас были одни и потому могли более-менее спокойно поговорить. «Видал?» — Лысухин прищелкнул языком. «Мы с тобой бесконвойные, и моего закадычного друга-провокатора что-то не видать». «Да и мой куда-то пропал», — почти не разжимая губ и глядя в сторону, ответил Стариков. «Он делал так преднамеренно, потому что, по легенде, они с Лысухиным по-прежнему были непримиримыми врагами». Ох, чувствую, не к это дело. Этот, талитки хитрая сволочь», — поморщился Лысухин. «Вот такие печенки чувствую». Наблюдает сейчас какая-нибудь зараза за нами откуда-нибудь из-за угла. Зато, — Лысухин улыбнулся, — сколько добровольцев за один раз. Вот что значит индивидуальный подход. Подробнее, все так же, не разжимая губ, произнес Стариков. А, ну да, — Лысухин потер лоб, — ты же не в курсе. В общем, есть в лагере подпольная группа. Это мои диверсанты в количестве шестнадцати душ. Можно сказать, подфартило нам. Старшего у них кличут грачом. Свел я с ними знакомство, обговорили мы всякие моменты и детали. Они-то и развернули правильную агитацию среди братвы. И вот тебе результат. Так что, говорю тебе, жди пополнения в свои ряды карателей. А я в свои, гиберсантов. Все расходимся. К майору нам лучше идти по-одиночке. Всё-таки мы с тобой враги. По пути Исухин, встретился веселый. «Привет!» — изобразил он радость на лице. «И тебе не хворать», — скривился Лысухин, а сам подумал. «Вон оно что. Зря я надеялся, что провокаторы от нас с Петром отстали». «Не отстали, а просто, видать, поменяли тактику. Теперь они наблюдают за нами издалека». «Видел, наблюдал», — радостным голосом произнес веселый. «Здорово это у тебя получается». «Ты о чем?» — глянул на него Лысухин. «А твоей агитации о чем же еще? Раз, два и половина строя вдруг захотела записаться в диверсанты. Меня прямо-таки зависть взяла. И как это ты так поделился бы опытом, что ли? «Ну так ты и сам все видел, пожал плечами Лысухин. Вот и учись на наглядном примере. И Лысухин пошел дальше, даже не взглянув на Веселого. Он чувствовал, что если бы задержался еще хотя бы полминуты, то непременно набил бы Веселому морду. А то, может, и вовсе удавил бы его собственными руками. А это в данный момент было бы совсем не кстати. Старик во майор Литки приглашать к себе не стал, и непонятно было, отчего. А вот с Лысухиным у него состоялся разговор. Я жду пояснений, произнес майор. О чем? Непонимающе глянул на него Лысухин. Майор ничего не ответил, он лишь посмотрел на Лысухина в упор, и Лысухину вдруг показалось, что на него смотрит самый настоящий мертвец. «У живых людей такого взгляда быть не может», — Лысухин невольно передернул плечами. «Вы, наверное, о сегодняшних добровольцах?» — спросил он. «Но так здесь все просто и понятно. Индивидуальный подход. Особенности русской души, так сказать». «Русский человек, знаете ли, не уважает всяких таких громких речей, обращенных сразу ко всем. Он таких слов просто не воспринимает, они и до него не доходят. А вот если с русским человеком поговорить по душам один на один, тогда другое дело. Тогда он проникнется, уверен, завтра будут еще добровольцы, и послезавтра тоже». Это объяснение майор Литки выслушал с бесстрастным лицом, и непонятно было, поверил он Лысухину или нет. Он лишь сделал жест рукой, что означало, что Лысухин может идти и заниматься своими делами. Выходя от литки, Лысухин заметил Веселого. Но на этот раз Веселый не подошел к Лысухину, а едва увидев его, тотчас же спрятался за угол. Лысухин никак на это не отреагировал, лишь усмехнулся.